и фальшивую бороду, круглую шапочку и накладные волосы. И Консуэла увидела женское лицо, правда, изможденное, и старое, но несравненной красоты линий, лицо с неземным выражением доброты, печали и силы. Эти три, столь различные и столь редко сочетающиеся в одном и том же существе, душевные свойства, читались в высоком лбе, в материнской улыбке,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 Необея в греческой мифологии — супруга фиванского царя Амфиона, гордившаяся своим многочисленным потомством. За оскорбление богини Латоны поплатилась всеми своими сыновьями и дочерьми, которые были истреблены детьми Латоны — Аполлоном и Артемидой. Сама Необея от горя превратилась в камень. Седые волосы, тонкие и гладкие, как шелк, разделенные прямым пробором и слегка начесанные на виски завершали благородное своеобразие этой удивительной головы. В то время женщины пудрили, завивали и зачесывали волосы назад, смело открывая лоб. Севилла же подобрала свои самым незатейливым образом, и такая прическа, менее всего мешавшая ей при ее мужском одеянии, как нельзя более гармонировала с овалом и выражением ее лица, хотя сама она совсем не заботилась об этом. Консуэла долго смотрела на нее с уважением и восторгом, и вдруг, схватив обе ее руки, изумленно вскричала. «Боже мой, как вы похожи на него!» «Да, я похожа на Альберта. Или, вернее сказать, Альберт поразительно похож на меня. Но разве ты никогда не видела моего портрета?» И, заметив, что к силится что-то припомнить, она добавила, желая ей помочь. «Ныне я лишь тень этого портрета. Но прежде он походил на меня настолько, насколько может произведение искусства приблизиться к оригиналу. На нем была изображена молодая, здоровая, блистающая красотой женщина в корсаже и золотой парчи, унизанном цветами из драгоценных камней» в пурпурном плаще, с черными волосами, не спадавшими локонами на плечи и украшенными рубинами и жемчугами. В таком наряде была я более сорока лет назад, на другой день после моей свадьбы. Я была красива, но это продолжалось недолго, ибо в душе у меня уже тогда царила смерть. Портрет, о котором вы говорите, находится в замке Исполинов. В комнате Альберта, побледнев, сказала Консуэла. Это портрет его матери. Он почти не знал ее и все же боготворил. В минуты экстаза ему казалось, что он видит и слышит ее. Очевидно, вы близкая родственница, благородный Ванды фон Прахолец, и поэтому Ванда фон Прахолец это я. — ответила Сивилла уже более твердым голосом. — Я мать Альберта и вдова христиана Рудольштадта. Я происхожу из рода Яны Жишки, поборника Чаши. Я свекровь Консуэла, но отныне хочу быть только ее другом или приемной матерью, ибо Консуэла не любит Альберта, а Альберт не должен быть счастлив ценой несчастья своей подруги. — Мать! Вы — мать Альберта! — воскликнула Консуэла, задрожав и падая на колени перед Вандой. — Так значит, вы — привидение? Ведь вас оплакивали в замке Исполинов, как умершую. — Двадцать семь лет тому назад, — ответила Сивиула, — Ванда фон Прахалец, графиня Рудольштадт, была погребена в той же часовне под той же плитой где в прошлом году был погребен Альберт Рудольштадт. Он страдал той же болезнью, был подвержен таким же припадкам каталепсии и стал жертвой такой же ошибки. Сын никогда не был бы извлечен из этой ужасной могилы, если бы мать, которую знала об угрожавшей ему опасности, не следила, оставаясь невидимой за его агонией и не видела своими глазами его погребение. Мать спасла это существо, еще полное сил и жизни, от могильных червей, на съедение которым его оставили. Мать вырвала его из рабства того мира, где он прожил слишком долго и где больше не мог жить, и перенесла в другой таинственный мир недоступное убежище, где она сама вновь обрела, если не физическое здоровье, то, по крайней мере, душевный покой. Это необыкновенная история, Консуэла, и тебе надо узнать ее, чтобы понять историю Альберта, его безрадостную жизнь, его мнимую смерть и чудесное воскресение. Сборище невидимых, где будет происходить твое посвящение, начнется лишь в полночь. Слушай же меня, и пусть волнение, которое ты испытаешь, узнав эту историю, подготовит тебя к тем волнениям, которые тебе предстоят. Глава 33 Я была богата, красива, принадлежала к знатному роду, когда в двадцать лет меня выдали замуж за сорокалетнего графа-христиана. Он годился мне в отцы и внушал чувство привязанности и уважения, но отнюдь не любви. Я была воспитана в неведении того, что значит это чувство в жизни женщины. Мои родители ревностные лютеране, вынужденные однако исповедовать свою религию в тайне, отличались чрезвычайной суровостью взглядов и огромной силой духа. Их ненависть ко всему чужеземному их внутренние возмущения против религиозного и политического ига Австрии, их фанатическую любовь к прежней свободе Родины я впитала с молоком матери. И эти благородные страсти полностью удовлетворяли меня в годы моей юности. Я не подозревала о том, что существует иная страсть. А моя мать, которая никогда не знала ничего, кроме чувства долга, сочла бы преступным предупредить меня об этом. Император Карл, отец Марии Терезии, долго преследовал мою семью за еретические воззрения и поставил под угрозу наше состояние, нашу свободу и почти что самую нашу жизнь. Я могла спасти родителей замужеством с католическим вельможей, приверженцем империи, и принесла себя в жертву с гордостью, даже с восторгом. Из тех лиц, на которых мне указали, я выбрала графа-христиана, ибо его кроткий, спокойный и, по-видимому, слабый характер давал надежду на то, что мне удастся тайно склонить его к политическим взглядам моей семьи. Отец и мать приняли это доказательство моей преданности и благословили меня. Я думала, что моя добродетель принесет мне радость». Но несчастье, если ты чувствуешь всю его силу и всю несправедливость, не есть та сфера, где свободно развиваются душевные силы. Вскоре я поняла, что под благожелательной кротостью рассудительного и тихого христиана скрывается непреодолимое упорство, упрямая преданность обычаям своего сословия и предрассудкам своей среды а также нечто вроде сострадательной ненависти и горестного презрения к любой идее сопротивления и борьбы против установленного порядка вещей. Общение с сестрой его венцеславой, любящий, деятельной, великодушный, но еще более чем он, порабощенный пустыми обрядами благочестия и высокомерием своего круга, было мне и приятно и мучительно. Это тирания ласкало, но и давило.